Полтора часа все занимались своими делами. Судоплатов с тоном негромко переговаривались, обсуждая текущие дела, а Серебрянский шелестел бумагами в кресле, изредка хмыкая и делая какие-то пометки в принесенном ему блокноте. Наконец он отложил письменные принадлежности, допил залпом остывший чай и громко объявил. «Все!» «Давайте сюда, соколы мои!» Дождавшись, пока начальники подойдут и рассядутся вокруг, он продолжил. «А что я вам могу сказать? Серьезные люди, уж поверьте моему слову, работают как в аптеке». «Из чего такие выводы сделал, Яша?» «Ох, на ум!» — Сплеснул руками Серебрянский. Но если ты не веришь человеку, чего папу звали так же, как твоего, поверь хотя бы моему опыту. Я, в отличие от тебя, академии не кончал, но неужели вы не обратили внимания хотя бы на то, как они свои отчеты пишут? Подробно пишут? А что? Павел недовольно нахмурился пытаясь вспомнить, что не так с отчетами странников. — Не подробно, а точно. — Что совершенно разные вещи, если вы понимаете, о чем я толкую? — Понимаем, но ты лучше поясни, Яша, — попросил Эйтинган. — Ну, ты помнишь, как пишут наши отчеты? — Все равно, кто — чекисты, военные или из порторганов рассеяно до батальона пехоты уничтожено около роты фашистов ну и так далее редко редко когда цифры точно увидишь верно да у этих же ребята к другой коленкор все тютелька в тютельку там то тогда то офицеров столько то унтеров солдат и отдельная графа — Предположительно. — А почему так, знаете? — Расскажи, Яков Исаакович, будь так любезен. Судоплатов иначе как по имени-отчеству к Серебрянскому никогда не обращался. 16 лет разницы, это вам не шутка. — У нас ведь отчеты и доклады, в том числе, и для наград пишут, вы ну, сами понимаете до батальона это и рота и взвод могут быть а ориентироваться наверху будут на батальон потому как удобно а этим такое ощущение на награды положить большой и необрезанный что честно но в то же время странно словно мнение ваши граждане начальники колышат их в самую последнюю очередь «А что ж тут странного, Яков?» Этингон широко улыбнулся. «Тонкий ход. Цифры говорят сами за себя». «Как скажешь, Наум. Мне ли с тобой спорить?» Серебрянский посмотрел на Павла. «Сменщик, несложно тебе карту принести. А тут давно я в родных краях не был. Многие детали забывать стал». Э -э, «Как же забыл ты!» Скорее всего, показать хочешь, что, несмотря на возраст, нам, молодым, фору еще дать можешь яков и сакать, подумал Судоплатов, но за картой все-таки сходил. Правда, поскольку разворачивать большую, состоящую из шестнадцать листов склейку на коленях было неудобно. Он к окну возвращаться не стал, а позвал остальных к столу. Еще раз на память, пожалуй, от совнушений сделаю, чтобы не прибеднялся почем зря. Пришло в голову Павлу, когда он наблюдал, как Серебрянский точными движениями карандаша и отмечал на карте места диверсий, проведенных странниками. — Вот, друзья мои, полюбуйтесь на работу настоящих профессионалов. Все четко и, я бы даже сказал, красиво. Здесь острие карандаша уперлось в точку чуть севернее Заславля. Они не только провели диверсию, но и проверили реакцию немцев на нее. И заодно заранее заблокировали один из объездных путей, после чего за пару дней переместились на полсотни километров, что само по себе хорошо, и одним ударом перекрыли важную магистраль. Очень красиво, честные слова. Непонятно только, как им удается так быстро менять место дислокации, хотя, как вариант, можно предположить, что на проверочную диверсию они могли и отдельный наряд выделить, а сами все время ближе к чащобам сидели. Затем ребятки вернулись назад, оставив немцев с носом. Карандаш заскользил в сторону огромного лесного массива северо западней столицы Белоруссии. «А зачем?» — спросите вы. «А вот за этим!» — на стол легла толстая пачка листов из папки. «Им просто нужно было безопасное место, чтобы передать все эти сведения нам, после того, как они вышли на контакт и получили связь. На Наум!» — Скажи-ка мне, информация интерес представляла? — Да, что ни строчка, то находка. О многом ни мы, ни армейцы даже представления не имели. Да и последующее донесение тоже. Кое-что знали от Отто, но это было первое подтверждение. — А когда они про немецкую безпеку стали сообщать? — «До вот этого большого сообщения или после?» «После. Вот. То есть, когда они спецкоманду вырезали. И стало быть, пленными разжились, которые доступ к подобной информации имели. Возможно, тогда же они немецкие коды могли получить. Если коротко, то хорошая умная группа эти ваши странники». — А вот кто они, я сказать не могу. Уж простите. — А если это немцы что-то вроде треста с нами крутят? — Релли-то купился тогда, да и не только он, — спросил Эттинган. А какой им смысл с нами в такие игры сейчас играть? — Я, конечно, не очень следил за положением на фронтах, — намекнул на свое заключение Яков Исакович. Но общее представление о ситуации имею. Если в диверсии я в такой обстановке поверить еще могу, то в операцию по дезинформации нет. Кому она сейчас в Абвере нужна-то? Немец прет так, что наши и на изменения обстановки реагировать, как я понимаю, не всегда успевают. И агентуру? При таких темпах продвижения имеет смысл забрасывать в Москву или на Урал. Павел бросил быстрый взгляд на своего зама и, заметив, что тот кивнул, выложил перед старым разведчиком еще одно донесение. — А что на это скажешь, Яков Исакович? Серебрянский схватил листок, пробежал текст глазами. — Чтоб я так жил, Паша! — Если они действительно сделали это, то ты будешь последним шлемазлом, если их не вытянешь к себе в отдел. Я бы обязательно вытащил. — Наум, не делает глаза, что ты другого мнения. — Нет, это ты, Яша, прекрати изображать старого дешевтмахера из местечка, — взорвался Эйтингон. О том, что они нам нужны, мы и без твоих советов знаем. Или ты нас до последних подсов держишь? — Паша, не суйся, остановил он, попытавшегося вмешаться с судоплатова. — Яша, мы вместе с тобой сколько лет? Двадцать. Так чего ж ты нам тут крутишь? Или Паша тебя зазря из могилы вытягивал? Серебрянский в ответ на эту злую отповедь Наховкался в кресле, скрестив руки на груди, но ничего не отвечал, только переводил взгляд с одного на другого. Наум, Исакач, погоди, не горячись, остановил Эйтинга на начальник особой группы. Яков Исакович, анализ твой хороший, но пойми, нам в первую голову нужно понять, кто эти люди. Кто-кто, да кто угодно. — огрызнулся Серебрянский. — Что, у нас через спецшколы народу мало прошло? — А вы тоже хороши. По просите определить, кто насрал. — Простите нас, Яков Исакович. Судоплатов вернулся к столу и достал из ящика еще одну папку. — Нет уж, Паша, давай лучше вслух. Яков заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. — И ты на ум не халтурь. Раз меня на беседу с того света вытащили, значит, сами не допетривайте. — Стоп, — Яков Исакович, — перебил его старший майор, — чтобы все точки над «и» расставить, скажу сразу, что тебя мы не на один разговор вытащили, а для работы в отделе и нарком добро дал.